Глава двадцать первая «Ну, что, староста, ко мне подошел Добрыня? Будем праздновать победу!» Я поднял голову и посмотрел на него. Добрыня, грязный в саже, с кровью на лице и кольчуге, но улыбка на лице, хоть картину пиши. Зубы белые, как мел, на фоне закопченого лица сверкают. Да и глаза тоже, хоть и уставшие, но горят каким-то внутренним огнем. Смотрит на меня, будто и не было этой буйни, А ведь он там на стене как бешеный носился, не щадя себя. Да и Степку спас. «Какая клеш ему медовуха, Добрыня!» — прохрипел я. Тело ныло от усталости. Я сейчас, кажется, тут же и засну. «А ты как думал, староста!» — хмыкнул он, плюхаясь рядом на крыльцо. «После такого дела с меня вроде как медовуха». Я скривился, стараясь вспомнить, о чем он говорит. — Ладно, — пробормотал я, — только давай потом, а то я сейчас не в состоянии что-то делать. Добрыня хохотнул, похлопав меня по плечу, да так сильно, что меня чуть не свалило. — Ну ты даешь! — буркнул я, потирая плечо. — Ты что, дрова колол сегодня, а не с врагами дрался? — Да ладно тебе! — отмахнулся он. Это я так от радости. Ну, признай, староста, неплохо мы им сегодня вломили, а? Я и не спорил, неплохо получилось. Несмотря на все потери, они отступили, это факт. Мои ловушки, ров, стены, все это сработало. Хотя и таран был, чуть не сломали нашу стенку забор. И если бы не то, что степал воеводу вражеского завалил, не знаю, чем бы все закончилось». — Неплохо, это точно, — согласился я наконец. Но, если честно, Добрыня, я не ожидал, что из тебя такой боец получится. А сегодня ты как бешеный носился. Раньше-то был как павлин, только что перья не распускал. А теперь вон, весь в садже, в крови, как будто в бане побывал. Еще и улыбаешься. Добрыня прищурился, посмотрел на меня долгим взглядом, а потом выдал... «Не знаю, кто это такой, этот павлин, но, видать, хворый птиц какой-то!» Я хмыкнул. «Знаешь, староста, ты прав. Был я раньше дураком. Все мечтал о власти, о дружине, о толку. Отец меня все время пихал на эту должность. Ты, Добрыня, у меня единственный говорил, значит, староста и быть должен. Я и уперся, как баран. Хорошо, как скажешь, батя, а что толку?» Сидел бы я сейчас в избе, отсиживался, и что? А так сегодня на стене я как будто на своем месте был. Он помолчал, разглядывая свои грязные руки. Когда там, в этой рубке, я увидел, как ты там копьями машешь. И сам чуть не завалился, когда с богатырем тем дрался. Понял, что вот оно, мое дело. Я драться хочу, а не вот это вот все. Да уж, хмыкнул я, ты, Добрыня, сегодня не только дрался, но и степу от смерти спас, так что заслужил медовуху. Да ну ее! отмахнулся он. Главное, что отбились. Знаешь, староста, теперь я тебя больше уважаю. Раньше думал, ты какой-то выскочка, чужак, но сегодня я увидел, что ты настоящий мужик. Не побоялся, не струсил. Впереди всех лес. Я не знал, что сказать. По-хорошему, наверное, стоило бы его поблагодарить за то, что он за меня сейчас горой стоит. Но сейчас меня больше тянуло в сон, а не на разговоры, да и, честно говоря, я сам себя еле держал на ногах. Все силы, казалось, ушли до капли. А мысль о медовухе почему-то вызывала только тошноту. — Слушай, Добрыня, пробормотал я, чувствуя, как веки наливаются свинцом. Я тут сейчас, кажется, вырублюсь. Давай как-нибудь потом обсудим все это. И медовуху. Ну... И, не дослушав, я уткнулся головой в его плечо. Дальше все было как в тумане. То ли я что-то бормотал, то ли он что-то говорил. Не помню. В ушах звенело, а перед глазами все плыло. Помню только что-то теплое, мягкое, и меня укрыли. Когда я очнулся, небо уже было черным-черно, и в нем светили белые точки звезд. И я лежал на чем-то мягком, укрытой какой-то шкурой. Голова гудела, а тело ныло. Поворачиваю голову и вижу Добрыню, сидящего рядом. Он смотрел на меня с ухмылкой. — Ну что, старста проснулся? — проговорил он тихо. — Не боись, все нормально. Я тут посторожил тебя, пока ты дрых. Я протер глаза, уселся и осмотрелся. Оказывается, Добрыня перетащил меня в дом старейшин, уложил на лавку и укрыл шкурой. «Спасибо», — пробормотал я. «А сколько я спал?» «Да немного», — ответил Добрыня. «Ты как вырубился, так и не просыпался. Я уж думал, помер». Я встал с лавки, поморчившись от боли в мышцах. «Да уж, погуляли славно». «Не ожидал я, что сын Радомира такой». Я увидел Добрыню по-новому, не злым и напыщенным, а храбрым и самоотверженным. Ох, надеюсь, что Добрыня не виновен во всем том, в чем я его подозреваю. Я хоть и проснулся, но все еще чувствовал себя разбитым. Ноги еле ходили, голова раскалывалась, утро после ночного побоища выдалось на удивление тихим. Войско душа, навидать, зализывало раны. Никто не нападал, никто не кричал, не было ни стрел, ни криков. Даже как-то непривычно. Наверняка враги не ожидали такого отпора, и, возможно, теперь они думают, как действовать дальше. А мы тем временем весь день занимались сожжением погибших, залечивали раненых и, конечно же, восстанавливали наши оборонительные сооружения. Загон-ловушку тоже восстановили, но теперь с учетом ошибок. Укрепили в слабых местах, нарастили местами высоту. Ближе к вечеру, когда солнце начало садиться... Я чувствовал какое-то беспокойство. Интуиция говорила о том, что надо придумать что-нибудь. Я уверен, что Душан не оставит нас в покое и, скорее всего, опять захочет измотать нас обстрелом лучников. И это означает, что нам опять придется не спать всю ночь. У меня зародилась интересная мысль. Не ждать, пока враг снова начнет нас доставать, а действовать на опережение. Я позвал Степку и Добрыню. Нашел их возле загона. Они что-то обсуждали на земле, тыкая в нее пальцами. — Эй, командиры! — крикнул я, подходя к ним. — Хватит уже ковыряться в земле, у нас дела. Степа и Добрыня повернулись ко мне. — Староста, мы тут думали, как нам дальше быть. — Да, — подхватил Добрыня. — Надо что-то делать, а то эти лучники нас так и будут обстреливать. Я не стал ничего говорить, а просто кивнул. «Хорошо, что они думают в правильном направлении». «Вот именно», — сказал я, — «надо что-то делать, и у меня есть мыслишка». Я посмотрел на них, ожидая их реакции. Они уставились на меня в ожидании. «Я думаю», — продолжил я, — «что нам нужно нейтрализовать этих лучников. По-хорошему, надо их всех перебить, чтобы они больше не стреляли по нам». «А как это сделать?» — спросил Степан. — Они же там, за стенами! — Вот именно! — подхватил Добрыня. — Если лечь на стену, то они нас сразу же заметят и перестреляют, как кур. Я ухмыльнулся. — А мы и не полезем, — сказал я. — Мы к ним в гости ночью сходим. — Ночью? — переспросил Степан. — Ага, — кивнул я, — ночью. — Надо будет сделать вылазку и напасть на них, пока они спят. В прошлый раз они после полуночи начали обстрел. Значит, мы должны успеть до полуночи извести их под корень. — Это опасно, — сказала Добрыня. — Они могут нас заметить. — Поэтому будем действовать тихо, — ответил я. Судя по их озадаченным мордам, они заинтересовались идеей. — У меня есть кое-что, что поможет нам, — сказал я, оглядываясь по сторонам, чтобы никто не подслушивал. Я опустился на корточки, взял палку и начал рисовать на земле. Сначала я нарисовал нашу крепость, потом вражеский лагерь, потом возвышенность, где расположились лучники. Я старался воспроизвести на земле 3D-карту, которую я видел у себя перед глазами. Это, конечно, не было точной копией, но общее представление давало. Смотрите, — сказал я, показывая на рисунок. Вот их лагерь, а вот их лучники. Они расположились на возвышенности, вокруг у них небольшая охрана. У них есть уязвимое место. Если мы пойдем вот здесь, то нас видно не будет. Я пальцем показал им путь, который я вывел на земле. Это было не так просто, как на 3D-карте, но как смог, так и нарисовал. Степан и Добрыня удивленно смотрели на схему, разглядывая каждую линию и каждую закоречку. Добрыня даже хмыкнул, когда я показал на кучу навоза, которую нарисовал рядом с вражеским лагерем. — А что, похоже ведь, — сказал я, ухмыльнувшись, и Добрыня тоже заржал. Степа тоже улыбнулся, но выглядел более серьезным. — Нам нужно будет, — продолжал я, — разделиться на две группы. Одна пойдет слева, другая справа, и нападем на них одновременно. — А что потом? — спросил Степан. — А потом, — ухмыльнулся я, — будем убивать всех, кто попадется под руку. Мои десятники кивнули, хотя какие они десятники? Каждый командовал тремя десятками, правда, сейчас мы потеряли семь дружинников и тридцать пять ополченцев-селян. «Я пойду с тобой», — сказал Добрыня, упрямо глядя на меня. «Я не хочу, чтобы ты один лез в это дело. Я тебе должен, не хочется, чтобы ты пропал напрасно». Я удивленно посмотрел на него, — Раньше он был так зол на меня за то, что я занял его место, а теперь он вызывается идти со мной в самое пекло. — Ну и я тоже пойду, — сказал Степан. — Я тоже хочу отомстить за то, что они вчера натворили. Я улыбнулся. — Ладно, — сказал я, — тогда пойдем втроем, а остальных дружинников разделим на две группы. Ты, Степа, будешь командовать одной группой, а Добрыня — другой. Десятники кивнули, принимая мои условия. — Ладно, — сказал я, — тогда давайте готовиться. Нам нужно будет выбрать самых ловких бойцов. Мы начали отбирать людей для нашей вылазки. Выбрали человек двадцать, самых сильных и умелых. Мы обсудили с ними все детали плана, распределили роли, проверили оружие. Было важно, чтобы никто не выдал нас прежде времени. — Главное, — сказал я, — действуйте тихо. Не шумите. Убивайте всех, кто попадется на пути. Дружинники кивнули, показывая, что все поняли. Честно говоря, я не очень сильно верил в успех, больше полагался на свои силы и на своих десятников. А еще сказал я, никому не говорите про вылазку. Это тайна. Дружинники согласились. Мы закончили подготовку и решили отдохнуть. Нужно было накопить силы, чтобы ночью быть готовыми к бою. Вечером, когда солнце уже село, Мы еще раз все проверили и убедились, что все готовы. На улице было темно и тихо, все селяне уже спали, ничего не подозревая о наших планах. Оставшиеся воины были поделены на смены и выставлены в караул у стены. При любом движении караул поднимал все село на уши. Мы подошли к воротам и открыли их, стараясь не шуметь. — Будьте осторожны, — прошептал я дружинникам. — Будем! — ответили они. Мы вышли за ворота по мостику через ров и прошли по краю рва в противоположную сторону от вражеского лагеря. Ночь была темной, мы шли медленно, стараясь не издавать звуков. Звезды сегодня особенно яркие. Кажется, даже луна сегодня не полная, и это хорошо, это должно нам помочь. Выбравшись из рва, мы шли по узкой тропинке, стараясь не выходить за ее пределы. Я помнил о всех опасностях, которые нас могли ждать. Стараясь не наступать ни на одну веточку, мы крались к вражескому лагерю. Впереди я, за мной Добрыня, а дальше наши дружинники. Стёпа вел свою группу чуть поодаль, они должны были зайти с другой стороны. Ползли мы, стараясь даже не дышать слишком громко. Спасибо, Веже, хоть и не сразу, но я уже наловчился ориентироваться по 3D-карте которая возникала у меня в голове. Она была будто в компьютерной игре, только вместо монитора мои глаза, а вместо джойстика — мои ноги. Луна, зараза, все-таки вышла. Светит, хотя и не полная, но все равно, видать, нас могло быть хорошо. Спасибо, хоть что тучи ее закрывали иногда. Я старался вести нас так, чтобы мы все время оставались в тени. Добрыня, шедшись за мной, вдруг остановился и тронул меня за плечо. «Что — Что? — прошептал я, обернувшись. — Тихо! — прошипел он в ответ, прислушиваясь. «Слышишь — Слышишь? Я замер, стараясь уловить хоть какой-то звук. И точно. Где-то впереди послышался шорох, будто кто-то пробирался сквозь кусты. — Стой здесь! — прошептал я Добрыня. — Я проверю. Я осторожно двинулся вперед, стараясь не шуметь. В руке я сжимал топор, тот самый, что я подобрал на поле боя. Я подошел к кустам, откуда наносился шорох, и осторожно раздвинул ветки. За кустами я увидел вражеского воина. Он стоял спиной ко мне, держа в руках лук и стрелы. Отлично, на ловца и зверь бежит. Судя по позе, решил сходить в кусты, по надобности. Он, кажется, тоже что-то услышал потому что обернулся и уставился прямо на меня. Времени на раздумья не было, я выскочил из-за кустов и размашисто ударил врага топором. Лезвие топора с хрустом перерубило ребра и вошло внутрь грудной клетки. Выглядело это жутко. Враг не успел даже вскрикнуть, как упал на землю, сраженный моим ударом. — Чисто, — прошептал я добрыне возвращаясь к нему. — Быстро ты его! Также тихо ответил он. «Мы продолжили наш путь. Вскоре мы подошли к возвышенности, где расположился лагерь вражеских лучников. Как я и думал, они спали, не ожидая нападения. Видать, отсыпались перед ночной атакой, сволочи. Вокруг них было всего несколько часовых, но и те дремали, прислонившись к деревьям. Я подал знак рукой, и мы разделились». Добрыня с половиной дружинников обошел возвышенность слева, а я с остальными справа. Степан со своей группой должен был подойти с другой стороны, но чуть позже. Мы подкрались к спящим лучникам, я снова подал знак, и мы одновременно напали. Началась резня. Дружинники действовали молниеносно. Я даже не ожидал таких слаженных действий. Да, мы по нескольку раз обговорили, что и как делать, но все равно. Думал, что накосячат. Они набрасывались на врагов, не давая им опомниться. Кто-то использовал топоры, кто-то ножи, а кто-то просто душил врагов голыми руками. Я тоже не отставал. Как заправский дровосек, я срубал одного врага за другим. Враги просыпались, не понимая, что происходит, и в панике пытались отбиться, Но было уже поздно. Добрыня не отставал. Он даже умудрялся прикрывать меня, когда на меня нападали сразу двое. «Спасибо!» — прокричал я ему, отбиваясь от очередного врага. «Не за что!» — крикнул он в ответ, усмехнувшись. «С тебя, медовуха! ха ха, -ха, -ха, -ха Я усмехнулся в ответ. Даже в такой момент Добрыня не упускал случая пошутить. Вот что значит найти подход к человеку. Всего-то и надо было. Дать шанс выполнить свою мечту, вести воинов на бой. Я увидел, как один из вражеских лучников, проснувшись, схватил свой лук и прицелился в меня. Я не успевал увернуться, стрела летела прямо в меня, и я уже приготовился к худшему. Все было как в замедленной съемке. Я не успевал увернуться. Тут всего-то метров шесть-семь. Но в этот момент Добрыня прыгнул вперед и закрыл меня своим телом. Стрела вонзилась ему в плечо, и он громко вскрикнул от боли. «Добрыня — Добрыня! — закричал я. — Вот террас! Я, размахнувшись, кинул топор в лучника. Он как раз потянулся в колчан за очередной стрелой. — Спасибо, Вежа, что у меня есть боевые навыки. Нет, я не стал заправским метателем топоров. Но обухом я попал в физиономию врага знатно. Успел даже добежать и завершить дело. Вернувшись к Добрыне, я схватил его за руку и потянул за собой. Дружинники, увидев, что случилось, со стервенением набросились на врагов, прикрывая наш отход. Мы отстреливались, как могли. Но врагов было слишком много. Вдруг я почувствовал острую боль в плече. Я посмотрел и увидел, что из моего плеча торчит стрела. Твари, меня все-таки достали. В этот момент второй отряд дружинников выскочил с противоположной стороны, сминая начинавшуюся оборону лучников. А вот и Степка подоспел вовремя. В это время прозвенел какой-то звон. Вражеский лагерь пробуждался, нас заметили. Странно, что только сейчас. Мы уже минут пять тут шумим вовсю. — Староста, ты ранен! — воскликнул один из дружинников, подбегая ко мне. — Ничего, — прохрипел я. «Прорвемся — Прорвемся! Я оборвал древко стрелы из плеча. Боль была адская, но я старался не обращать на нее внимания. Надо было уходить как можно скорее. Мы свое дело сделали. Около сорока трупов лучников подтверждали успех. В живых не более десятка. Да и те бегут в основной лагерь, изредка отстреливаясь. Мы начали отступать. «Сюда — Сюда! — крикнул Добрыня, указывая на узкую тропинку, ведущую вниз по склону. Мы свернули на тропинку и побежали вниз. Враги преследовали нас. Все же кто-то успел прибежать на подмогу лучникам. Обидно. Хотелось уйти быстро и незамеченным. Одна из вражеских стрел попала в ногу одному из моих дружинников. Он с криком упал на землю. «Не оставлять его!» — крикнул я, останавливаясь. Двое дружинников подхватили раненого товарища и потащили его за собой. Мы продолжили бежать, пока не оказались у подножия холма. При отступлении Степка должен был уйти тем же путем, каким и шел к нам, но он решил, видимо, погеройствовать. Он начал орать, привлекая к себе внимание. Вот засранец. Сын Мельника отвлек преследователей на себя, выиграв нам время. Пришлось драпать изо всех сил, невзирая на шум, иначе труд Степки был бы напрасным. Через пятнадцать минут мы оказались у южной стены Березовки. Здесь, в зарослях кустарника, мы решили переждать. Враги еще какое-то время кружили вдалеке, но, видимо, не решились спускаться в темноту. Постепенно шум стих. Надеюсь, Степа оторвался от преследователей. Я опустился на землю тяжело дыша. Раненое плечо горело огнем, голова кружилась. Я прислонился спиной к небольшому деревцу, пытаясь отдышаться. Как ты? спросил я Добрыню, который сидел рядом, тоже держась за раненное плечо. «Жить буду», — ответил он, криво усмехнувшись. «А ты как?» «Тоже вроде ничего», — ответил я, хотя чувствовал себя отвратительно. Мы молчали, прислушиваясь к звукам ночи. Где-то вдали слышались крики врагов, но они были все тише и тише. Кажется, они прекратили преследование. «Ну что?» — сказал я, немного отдышавшись. «Надо возвращаться». — Да, — согласился Добрыня, — надо. Да. Я бегло осмотрел свою рану. Она хоть и была болезненной, но вроде бы не опасной. Наконечник стрелы вышел, то есть стрела прошла на вылет, не задев кусти. А вот у Добрыни дела обстояли хуже. Стрела застряла в плече, и ее нужно было вытаскивать. Надо попасть в Березовку. — Староста... «Горит что-то!» — позвал меня один из дружинников. «Как горит? Что?» Я высунулся из зарослей. «Гады! Мельницу палят!»